Мир вокруг Дунка медленно кружился. Это снадобье. Он снова уложил меня спать. Он закрыл глаза, позволил своей боли улетучиться. Он мог слышать, как каркают и кричат друг на друга вороны. Звук собственного дыхания и еще кое-что. Более мягкий звук. Ровный, сильный и какой-то успокаивающий. «Что это?» Пробормотал он сонно. «Этот звук!» Этот? Мейстер прислушался. Это просто дождь. Он не видел ее до того самого дня, когда они уехали. Это глупо, Сир. Ворчал Септон Сефтон, когда Дунг с трудом ковылял на костылях через двор, размахивая замотанный в лубок ногой. Мейстер Сири говорит, что ты даже наполовину не выздоровел. И этот дождь. Скорее всего, ты простудишься, если не утонешь. Хотя бы подожди, когда кончится дождь. Он может идти годы. Дунг был благодарен жирному Септону, который навещал его почти каждый день, якобы помолиться за него. Хотя оказывалось, что больше времени уделялось болтовне и сплетням. Он будет скучать по его развязанному и бойкому языку и веселой компании. Но это ничего не меняло. «Мне нужно идти». Дождь хлестал по их спинам тысячами холодных серых плетей. Его плащ уже промок. Этот белый шерстяной плащ с каймой в зеленую и золотую клетку дал ему сир Юстас. Старый рыцарь настоял, чтобы он принял его как прощальный подарок. «За вашу отважную и верную службу, сир», сказал он. «Брошь, которая скрепляла плащ на плечах, Тоже была подарком. Паук из слоновьей кости на серебряных ножках. Пятнышки на его спине изображала россыпь вдавленных туда гранатов. «Надеюсь, это не безумная погоня за Беннисом», — сказал Септон Сефтон. «Ты так разбитый и ушиблен, что я боюсь за тебя. Вдруг ты встретишься с ним в таком состоянии?» «Беннис», — с горечью подумал Дунг. «Проклятый Беннис». Пока Дунг бился у ручья, Бенни связал Сэма Ступса и его жену, обшарил стенфа снизу доверху и смылся со всеми ценностями, которые смог найти. От канделябра, одежды и оружия до старого серебряного кубка Асгрея и небольшого тайника денег, который старик спрятал в своем солярии за полузгнившим гобеленом. Дунг надеялся однажды встретить Сира Бенниса Бурого Щита, и тогда... «Берегись, Беннис». «Куда ты едешь?» Септон сильно пыхтел. Хотя Дунг был на костылях, он был слишком толстым, чтобы выдерживать его темп. «Прекрасный остров, Харинхолл, Трезубец. Везде найдется место». Он пожал плечами. «Я всегда хотел увидеть стену». «Стену?» Септон замер как вкопанный. — Сир Дункан, я в отчаянии от тебя! — закричал он, стоя в грязи с раскинутыми руками, а дождь все барабанил по нему. — Молись, Сир, молись, старице, чтобы она осветила твой путь. Дунк продолжал идти.